глава 7 первый мир хребет стражей холодный ветер нес крупицы снега гп модуль врезался в скалы в последний момент перед крушением сработали аварийные системы и отсек управления отделился Заснеженный склон принял и немного смягчил удар. Прошло несколько часов, прежде чем Райбеку Дэниелу удалось вскрыть заклинивший люк и выбраться наружу. Он был зол, напуган и растерян. У подножия склона, где древняя, припорошенная снегом дорога огибала за скалы, еще чадили обломки гиперсферного модуля. Ну и что мне теперь делать? Прихрамывая, увязая в снегу, Дэниел спустился по склону, взглянул на куски обгоревшей обшивки, заметил множество небольших пробоин. «Значит, вот как адмирал!» Его недоумение переросло в ярость. «Решил со мной разделаться? Разменял мою жизнь на свою карьеру?» Он огляделся и только сейчас обратил внимание на странное сумеречное освещение. уже стемнело? Так скоро? Рабик хотел взглянуть на кипстек, но вспомнил, здесь ничего не работает. Личный нанокомб, упакованный в защитный экранирующий футляр, лежал сейчас в одном из внутренних карманов его теплой одежды. Слоистые полосы заката полыхали над горами, холод пощипывал кожу на щеках, при дыхании вырывался пар. Хорошо хоть экипировался как следует. Дэниел от избытка чувств пнул обломок обшивки. «Ну и что же мне делать теперь?» Вновь спросил себя археолог. «Ах, адмирал, не думал, что ты на такое способен!» Эмоции вернулись, захлестнулись с новой силой. Опасение за свою жизнь окатило приступом страха. Кречетов всегда доводит до конца любое начатое дело. Он наверняка захочет удостовериться, что я погиб при крушении, организует спасательную экспедицию. Но какой тайный приказ он отдаст своим людям? Убрать меня, если случайно выжил? А что еще могло прийти на ум при таком раскладе? Найти механизм, управляющий смещением, «Остановить или контролировать процесс?» «Не удержался ты, Андрей Сергеевич, от такого соблазна. Скажешь, карьера того стоит? Ведь люди убивают друг друга из-за меньшее». Райбек присел, но тут же вскочил, ругая себя. «Ну что, Раскис, уходить отсюда надо!» «У меня есть трое суток, пока адмирал не узнал о втором фрагменте панциря, где изображена карта». Я точно знаю, куда идти. Должен успеть. Пешком, ползком, через снега, неважно. Успеть добраться туда раньше других. Опередить, остановить смещение. Все виделось, как в тумане. Но грань нервного срыва он не перешагнул. Удержался. Было у Райбика еще одно неоспоримое преимущество. Из файлов профессора Холмогорова Он знал, как можно установить связь с обитаемыми мирами, однако для этого потребуются логры, штук пять не меньше. А где их взять, если не в таинственной пещере? Когда система управления будет установлена в положении отключена, частью компонентов можно будет изъять, и использовать в своих целях. Мысли понеслись лихорадочно. Хорошо. «Я так и поступлю». «Не думай, адмирал, не из таких передряг выбирался. Я первым заявлю на всю обитаемую галактику о своем открытии и твоем поступке. Тогда посмотрим, кого из нас вознесут, а кого втопчут в грязь». «Лицемер, боевой адмирал, да ты обыкновенный убийца, и я это докажу». Райбек Дэниел шел навстречу закату, считая шаги. Черную ленту старой лагрианской дороги кое-где пересекали обманчиво сиреневые наносы снега. Он старательно перешагивал их, а особенно широкие перепрыгивал, надеясь не оставить следов, не дать преследователям шанса понять, в какую сторону он пошел. «Это совсем не трудно, особенно если знаешь маршрут». Ведь старая дорога не просто петляла, она часто ветвилась. Видимо, в древности тут располагались какие-то очень важные сооружения, раз лагряне не поскупились на столь развитую инфраструктуру. А ну догадайтесь, куда я свернул? Он мысленно говорил со своими воображаемыми преследователями, радовался, когда замечал черные зевы пещер. Их оказывается тут в изобилии. Застывшие в небе сполохи окрашивали окрестности в фиолетовые тона. От одежды валил пар. Он устал, взмок, но упрямо шагал, недоумевая, почему краски не меркнут. Разве прошло так мало времени? Где же ночь? Постепенно становилось все холоднее, а вскоре поднялся ветер. Сначала он гнал по снежной целине змеистую поземку, обжигал холодом, И Райбек поспешно натянул мягкую термозащитную маску, оснащенную простейшим устройством ночного видения. Вскоре началась метель, скрыла в метущейся пелене очертания гор. А мороз крепчал. Теперь, чтобы не сбиться с пути, ему приходилось часто останавливаться разгребать снег. Увидев черную поверхность испещренных коническими выемками плит, Он каждый раз испускал облегченный вздох, сверялся с начертанной от руки картой, непослушными движениями делал на ней грубые, приблизительные пометки и снова шел, опять считая шаги, пытаясь разглядеть во мгле пропавшие ориентиры. «Буду идти до самого утра», – мысленно твердил себе он, хотя непогода и разбушевалась не на шутку. Метель становилась все сильнее, ветер теперь налетал ураганными порывами, а силы таяли. Он уже не разгребал снег, обрел, увязая в нем по колено, понимая, что сбился с пути, но тихий внутренний голос шептал: "Если остановишься, умрёшь, замерзнешь насмерть, и утром за твой окоченевший труп". будут драться дикие звери, выхватывая жаркими слюнявыми пастями куски промерзшей плоти. От такого самовнушения кровь стыла в жилах. Он падал и вставал, снова шел, вернее, уже брел, едва держась на ногах, пытаясь закрыться рукой от ледяных порывов ветра. Силы покидали его. В какой-то момент среди мёрзлой круговерти Он заметил одинокую скалу, а чуть дальше ему почудился тусклый свет. Галлюцинации? Рабик свернул в направлении неожиданного ориентира, остановился, позвал на помощь, но разве в человеческих силах перекричать ветер? Никто не откликнулся на отчаянный зов, да и звучал он тише, чем шепот. Голос сорвался, осип, но Дэниел продолжал звать, молить. Ведь призрак близкой смерти уже витал вокруг, заглядывал в лицо, кружил, расправлял огромные сотканные из снега и мглы крылья. Он упал. Некоторое время Райбек лежал не двигаясь, наслаждаясь внезапно обрушившимся на него покоем. Затем вдруг опомнился и пополз, загребая руками снег. Ведь встать и идти уже не осталось сил. Он продолжал молить, звать на помощь, но теперь уже беззвучно, в душе. Никто не услышал. Тусклое пятно света, замеченное подле скалы, куда-то исчезло. Он дополз до заснеженного отрога, попытался встать, хватаясь руками за шероховатую каменную поверхность. Оступился, и вдруг внутри все обмерло. Райбек почувствовал, как земля вырвалась из-под ног. Он падал. Наверное, у основания одинокой скалы была трещина или там начинался край пропасти. Уже все равно. Почему так долго? Где же удар, ломающий кости? Он падал и падал. Дна не было. Исчез снег, прекратилась метель. Наступили красноватые сумерки. По щеке пробежала щекотливая капля. «Повезло тебе, парень!» Джастин сидел на корточках поди разметавшегося в бреду незнакомца. «Как зовут-то?» Дэниел не ответил. Дрожь сотрясала его. Зубы непроизвольно лязгали. Этот озноб не остановить. Казалось... Тепло ушло навсегда, а тело превратилось в лед. Логры! Прошептал он. Джастин насупился, по-своему истолковав тихую мольбу. На всякий случай поправил широкий пояс, где в специальных кармашках хранил добычу. Жадные вы все, осуждающе произнес охотник. Смотри, едва живое туда же. Не дам. Нужны логры? Сам попробуй наловить. В помутившемся рассудке Рабика Дэниела возникали и гасли обрывочные образы. Смещение, тихо выдавил он. Надо остановить. Связь. Логры. Смещение, говоришь? Ну, да, было. Охотник подсел ближе к огню. Треханула как следует. С гор лавины сошли, а кругу снегом завалило так, что лежи грейся, покуда еще дрова есть. Спешить теперь некуда. Пока солнышко не выглянет, отсюда никак не выбраться. Райбек привстал, опираясь на локоть. «Было? Уже?» а Озноб вдруг исчез, сменился жаром. «Когда?» «Да уж сутки, наверное, прошли. Сам вот ничего не понимаю», — признался Джастин. «Неурочное оно. Я с охоты возвращался. Полдень был, и вдруг будто ударило. Да с такой силой...» Солнышко-то сразу на закат убежало. Много на веку повидал, но такое в первый раз, ворчливо рассказывал охотник. Я сразу смекнул, дела плохи, но и припустил до ближайшей пещеры. Их тут в округе полно. Потом метель поднялась. Уж как выло, да и мороз навалился. Хорошо, тут раньше другие охотники останавливались, дров припасли, костерок развел». Сижу, сумерки коротаю, слышу, вроде кричит кто-то. Казалось, он разговаривает сам с собой. Или в вьюга завывает. Места-то безлюдные, но дай, думаю, проверю. Озеро тьмы. Райбек лежал, глядя в низкий закопченный свод пещеры. Вот цветы пламени прихотливо играли тенями. В сумраке виднелась трещина, куда вытягивала дым. Сгорбленная фигура охотника казалась частью бредового видения, так же, как заскорузлые шкуры каких-то животных, брошенные на пол подле служенного из камней очага. «Да ну!» – Джастин пренебрежительно махнул рукой. «Сказки это! Амгахи в них верят! Ну и что?» «Логры! Мне нужна связь!» Рабек собрал все силы, стараясь говорить внятно. «Я должен был остановить смещение!» Его голос сорвался. «Ты?» — охотник недоверчиво усмехнулся, покачал головой, осуждающе произнес. «Ох, люди! Чего только не придумают, лишь бы чужое добро присвоить! На, попей, бедолага!» Он снял с костра котелок, помешал пахнущее травами варево. «Поспать тебе надо!» и мысли дурные пройдут. Он приподнял голову Райбика, заставил сделать пару глотков. «Ну вот, хорошо, спи теперь». «Хиш, придумал». Он покачал головой. «Озеро тьмы, оно, брат, на закате времен откроется, а мне еще пожить надо». Дэниел уже ничего не слышал. Он провалился в тяжелую дрему. Джастин некоторое время сидел у костра. Странное беспокойство закралось в душу охотника. А что, если путник не врет? Не похож он на черного старателя, одет добротно и предсказанию амгахов верит. Смещение-то и вправду неурочное. Снаружи был ветер, по-прежнему бесновалась метель. Джастин закрыл глаза, его губы беззвучно шевелились. Казалось, охотник впал в транс. Он родился и вырос среди явлений первого мира, с молоком матери впитал суть окружающего, жил просто, не обременяя себя ненужными знаниями, но умел многое. В повседневности для него не составляло особого труда сплести тонкую паутину из окружающих энергий, но сейчас Джастин собирался сотворить нечто более мощное. Сокровенное. Сумрак, неожиданно воцарившийся над родным миром, давал ему право и возможность для такого поступка. Первый мир. Район крушения корабля пришельцев. Они пробирались среди обломков, изредка делая остановки, пока Урман производил сканирование. Полковник держался уверенно, по крайней мере его вид больше не выдавал смятения. Он тщательно фиксировал окружающее, иногда надолго задерживался подле заинтересовавших его деталей инопланетного корабля. На что он рассчитывает? На скорое возвращение флота? Но портал до сих пор открыт. Никита поднял взгляд. Над краем котловины по-прежнему полыхало зловещее зарево. И если оттуда придет еще одна волна чужих кораблей, то уже никто, находящийся в здравом уме, не отменит режим изоляции. Такие мысли не прибавляли мужества, но назойливо лезли в голову. Никита никогда не был бойцом, в прямом смысле этого слова. Он не понимал Урмана. Хуже того, он ему не очень-то верил. Подозревал, что полковник использует его и оставит где-нибудь подыхать. Проблема Диспейсера заключалась в образе мышления, сформированном в тесном контакте с техносферой. У большинства избыточно имплантированных нет настоящих друзей. Их среда обитания – киберпространство межзвездной сети «Интерстар» – Ну а если учитывать реальность современной корпоративной окраины, где Никита провел последние десять лет жизни, то понятие «дружба» становится относительным, расплывчатым. Темп современной жизни – это узор калейдоскопа, собранный из сотен тысяч лиц, который никогда не повторяется. Сеть нивелирует межзвездные расстояния, но она не созидает уз крепко связывающих близких по духу людей. Сегодня ты есть, завтра исчез, подумаешь важность. В киберпространстве всегда отыщется адекватная замена. Среди вольных пилотов окраины устаревшие понятия не в чести. Они каждый сам себе цивилизация. Их группы возникают стихийно и также быстро, без особых церемоний распадаются. Вот и выходит, что в жизни можно доверять лишь себе, рассчитывать только на себя самого. Это моральное одиночество никогда не досаждало, наоборот, казалось комфортным. Чем дальше мы идем по пути прогресса, тем менее приспособлены к жизни. Сокровенный смысл этой услышанной где-то фразы он понял, лишь оказавшись тут, в первом мире. Но чего опять сник? Урман постоянно пытался его ободрить, но Никита лишь злился, замыкался в себе. «Ты обещал рассказать, как можно защититься от воздействия на разум», напомнил диспейсер, когда они поравнялись с третьим по счету фрагментом чужого корабля. «Расскажу обязательно, но не сейчас». «Почему?» «Нужна более или менее спокойная обстановка. Слова не помогут. Нужно пробовать. Сразу на практике. Иначе не смогу понять, на что ты вообще способен. Поверь, этого не сделаешь на ходу». Звучит как хорошая отговорка. Пойми, Никита, лгать мне нет никакого смысла. Я по опыту знаю. Тренировки такого рода не всякий манимоник выдержит. И если уж говорить честно, то справляется один из десяти кандидатов. Большинство просто не способны работать в первом мире. После пятнадцати лет подготовки усомнился диспейсер. Он-то знал, о чем говорил. Попав сюда... Каждый вынужден переучиваться. Урман завершил сканирование. Год как минимум новички проводят в гарнизоне, осваивая разные техники. Он снова зашагал вперед. Способности раскрываются постепенно. Кто-то отдает предпочтение лограм, другие склоняются к древнейшим тренингам, полностью раскрывающим потенциал человеческого рассудка. Но таких единицы, третий, их большинство – Долго не выдерживают, либо гибнут в первых же полевых выходах, либо просятся назад в нормальное пространство. Чтобы эффективно работать, мнемоник должен полностью посвятить себя первому миру, понять его суть». «А ты как сюда попал?» – спросил Никита. «Я тут родился», – ответил Урман. «Серьезно?» Диспейсер был искренне удивлен. «Погоди». «А сколько тебе лет? Ты что, застал правление адмирала Тиберия Надырова? Знал его?» «Знал». Урман не стал уходить от прямого ответа, ведь сейчас вопросы доверия играли ключевую роль. «Я владею всеми техниками храмовников, потому что был одним из них». Полковник остановился, зорко огляделся по сторонам. Зарево от работы портала отражалось в его черных зрачках. Урман родился и вырос среди смертельно опасных, кажущихся непостижимыми явлений Первого мира. В семилетнем возрасте произошло первое на его памяти смещение. Небольшой городок по ту сторону гор стерло гравитационным ударом, затем пришел гон, лавина обезумевших от ужаса обитателей равнин, Докатилась до малой родины Урмана, причинив больше смертей и ужаса, чем внезапная подвижка планеты и связанные с ней землетрясения. Он и пятилетний братишка остались совершенно одни. Все, кого они знали и любили, погибли. Мертвые валялись среди разрушенных до основания домов. Их тела пожирали исхудавшие, совершенно обезумевшие от гона и голода хищники. Твари, какие не пригрезятся ни в одном из кошмарных снов, накатывались на разрушенный, обезлюдевший городок волнами, грызлись насмерть за скудную добычу, оставляя после себя стойкий смрад разлагающихся останков, а двое мальчишек, забившись в подвал, впитывали ужас происходящего, не в силах даже плакать». Те дни никогда не изотрутся в память. Их мучила жажда, но единственным доступным источником влаги были капельки конденсата, скапливающиеся на сырых стенах. Вскоре голод притупился, и даже мысль о еде вызывала тошноту. Страх и детская обида на внезапно оскалившийся мир терзали маленькие души, стирая прошлое, которое уже никогда не вернется. То потрясение навек осталось самым сильным для Урмана, но были, конечно, и другие. На третий день сумерек в руинах городка зазвучали выстрелы. Мальчишки прильнули к узкой щели, дрожа они вглядывались в фиолетовый сумрак, пока вдруг не увидели группу хорошо вооруженных и экипированных людей, прочесывающих руины. В груди у маленького Урмана мгновенно возникло стылое интуитивное предчувствие какой-то беды. Он поддался ощущению, сомлел от внезапного страха, хотел сказать брату, чтобы тот сидел тихо, но не успел. Пятилетний малыш рассудил по-своему. Он выбрался из подвала и стремглав побежал по улице, плача, схлипывая, крича. Поверх его головы ударила очередь. Мальчонка споткнулся, кубарем покатился по земле, не видя, как за его спиной оседает прошитый пулями хакеш. Эти диковатые примитивные существа обитали в горах и изредка приходили в их городок для меновой торговли. Они приносили вяленое мясо и грубо выделанные шкуры, прося взамен ремесленные изделия, в основном наконечники для стрелы копий, Их изготавливали в кузнице специально для таких случаев. Хакеши никогда не нападали на людей, но бойцам, прочесывавшим развалины, было глубоко наплевать на любые сопутствующие обстоятельства. Они принадлежали к когорте воинов храма и придерживались лишь одного принципа в отношении чужих – убей или умри. Мальчишек спасли. Их переправили в один из тренировочных лагерей храмовников, где инструкторы из личной гвардии адмирала Тиберия Надырова готовили из детей беспощадных бойцов, внушая идеи непримиримой ксенофобии, безусловной, доведенной до уровня рефлекса ненависти к любым существам, хоть на йоту, отличающимся от людей. Впрочем, Урман не мог отрицать – Жесточайшая дисциплина и изматывающие, способные свести с ума тренировки, основывались не только на ненависть. За десять лет обучения из него выбили прошлое, но открыли глаза на такие реалии первого мира, о которых он никогда бы не узнал, взрослея как самый обыкновенный подросток. Их обучали не только военному делу. Большинство боевых методик учитывали способности, проявляющиеся у людей в условиях десятого энергоуровня гиперсферы. Адмирал Тиберий Надыров готовил ударную силу, которая, по его замыслу, полностью очистит первый мир от инопланетных тварей. В 19, став полноправным воином храма, Урман пережил второе в своей жизни смещение. с оружием в руках, защищая населенные людьми земли. Он встретил гон на перевале мертвой руки. В тот день ни одно из обезумевших животных не прорвалось через блокпост храмовников, но атаку посмертных сущностей им отбить не удалось. Ведь энергетическим воплощением погибших животных не требовались торные пути, чтобы преодолеть горную страну, и выплеснуть неутоленную ярость на улицах небольших городков. Тогда увидев последствия остановленного гона, задыхаясь от горя, снова оказавшись среди мертвых обугленных тел ни в чем не повинных людей, девятнадцатилетний Урман впервые задумался над последствиями поступков, рожденных невежеством и слепой ненавистью. Тщательно убитое в него мировоззрение дало трещину, как все навязанное, привитое насильно. К тому времени он узнал о родной планете достаточно, чтобы понять. Смещение, гон, связанный с инстинктивным ужасом животных в момент гравитационного удара, это не происки существенных цивилизаций, а явление, искусственно созданное, уходящее корнями в далекое, подёрнутая дымкой из прошлое. Он видел разоренные поселения чужих, постепенно начиная понимать, все обитатели Первого мира в равной степени страдают во время смещения, а значит, они не имеют ничего общего с таинственной силой, управляющей периодической подвижкой планет. Но куда деваться молодому храмовнику, чей младший брат еще не завершил обучение? По сути, он заложник и пострадает первым, если Урман взбунтуется. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, но события, происходящие в обитаемой галактике, о которой Урман в ту пору имел очень смутное представление, предопределили ход истории. Открытие, сделанное профессором Кречтовым, позволило кораблям флота Конфедерации «Солнц» осуществить первый управляемый прыжок с использованием вертикалей гиперсферы. Власть в системе ожерелья сменилась. Адмирал Тиберинадыров был арестован за военные преступления, совершенные им в период Первой Галактической войны во время орбитальных бомбардировок до Бога и захвата планеты Кассия, а все военизированные структуры храма распущены. Большинство храмовников отказались признать власть Содружества, они скрылись, организовав поселения в труднодоступных горных районах. Урман же согласился на прогрессивную имплантацию и свое третье смещение встретил уже боевым мнемоникам. Вот, вкратце и все. Полковник осматривал узкую тропу, проложенную норлами. Могучие существа расчистили путь наверх. Они сопровождали пришельцев у вылазки, который Урман смог отследить при помощи логров. А что стало с твоим братом? У него тяжелая судьба. Не хочу сейчас вспоминать. Будем подниматься. Я пойду первым. Следующие четверть часа они карабкались наверх, взбираясь по уступам древних подземелий, пока не выбрались на окраину площади. Периметр портала полыхал в опасной близости, постройки отбрасывали резкие черные тени, вокруг ни души. «Кто же добровольно сунется в такое опасное место?» – спрашивал себя Никита. Теперь они с урманом шли след вслед по узкой тропе, проложенной норлами. Отпечатки гигантских подошв четко виднелись в засохшей грязи. Зачем пришельцы взбирались сюда? Оглядываясь по сторонам, недоуменно спросил Диспейсер. Здесь только одна явная достопримечательность. Портал. Какой им смысл обследовать старый корабль? Возможно, ты прав, и они пытались передать сообщение. Нехотя откликнулся полковник Торн. Высказанная вслух мысль тревожила его, заставляя сомневаться в принятом решении. Всё же расстояние при сканировании было велико, да и помех хватало. Нет четкой уверенности в трактовке данных. Если так, то мы зря теряем время, подвергаем себя риску. Почему пришельцы поспешно покинули место крушения? знали, что портал вот-вот отработает во второй раз, а мы прямиком лезем под удар. Тропа неожиданно свернула, огибая рухнувшее здание. Следы норлов вели к небольшому, щедро припорошенному пылью, засыпанному различным строительным мусором кораблю. Он лежал на земле, изгибаясь в виде подковы. Приметная форма, Урман сверился с данными, хранящимися в лограх. Пару лет назад при помощи космической съемки были составлены подробные карты Первого мира. Не бог весь что, но изображение отдельных участков поверхности можно увеличивать, получая неплохую детализацию объектов. Не было тут никакого корабля. Зато на карте отмечено приземистое, нехарактерное Делагрианского города здание. Ангар? Смотри-ка! Диспейсер указал на невысокий оплавленный вал. Тут раньше были укрепления. Урман обежал взглядом следы разрушенных построек, сверился с картой. Да, Никита прав, точно подметил. Космический корабль, помещенный в ангар, окруженный защитными сооружениями, явление нетипичное. Первый мир хранит множество неразгаданных тайн древности. Но среди руин лагрианских городов редко встретишь следы деятельности иных высокоразвитых цивилизаций, да и близость портала невольно подталкивала к предположениям разного рода. Место для стоянки корабля было выбрано не случайно. Урман вскарабкался по серо-черным наплывам. Материал разрушенных укреплений напомнил ему полимеры, традиционно используемые инсектами. Следы Норлов ввели прямиком к загадочному кораблю. Постройку, запечатленную на снимках двухлетней давности, снесло, укрепление расплавило. Разрушения недавние, связанные с катастрофическим формированием стены энергии, перебираясь через препятствие, полковник Торн заметил, что некоторые участки оплывших стен еще не остыли. Под ноги попался сегмент панциря. «Хитин?» «Никита, осторожнее!» Он остановился. «Видишь?» Закругляющийся борт корабля сохранил многочисленные следы ремонта. Толстые рубцы отмечали контуры тщательно заделанных пробоин. В одном месте темнела дыра. Кусок обшивки был выломан и валялся неподалеку. «Заходим!» Урман направился к пролому, стараясь придерживаться проложенной норлами тропы. Они оказались в обширном отсеке с высоким сводом и ребристой структурой стен. Кругом органика, воздух затхлый и влажный, несущий тошнотворные запахи. Сходство с кораблями инсектов минимальное, мысленно подметил полковник. «Держи». Он извлек из-под сумка и протянул диспейсеру химический источник света. Встряхни. Корабль был живым. Стены, покрытые налетом слизи, слегка подрагивали. Слышались сиплые вздохи. В некоторых местах проступали структуры, схожие с кровеносными сосудами. Пол неприятно проминался, сохранял отпечатки подошв. В неярком свете медленно пульсировали подпирающие свод колонны. Чьи то корабль? Никита постоянно озирался. Не имею понятия. Урман заметил следы норлов. Нам туда. Слушай, может, ну его к Фрайгу? Пошли, надо выяснить, зачем тут побывали пришельцы. Путь между пульсирующими колоннами привел к широкому коридору, изгибающемуся вправо. Неприятные запахи концентрировались, становясь невыносимыми, и оба натянули дыхательные маски. Плавный изгиб ребристых переборок, сиплое дыхание чуждых, непонятных систем, едкого пара вырывались из невидимых пор, конденсировались в виде тумана, раздражая незащищенные участки кожи. Вскоре их взором открылся огромный зал. В центре на возвышении располагались пять коконов. Вдоль стен шел роговевший выступ со множеством отверстий разных диаметров, затянутых тонкими мембранами. Никита не удержался, осторожно надавил на одну из них, действуя прикладом оружия. Под сводом неожиданно возник свет. Заработали бионические устройства, раздалось потрескивание, затем из расположенных на большой высоте отверстий выдохнуло облако мутного газа, и он внезапно сделал зримыми тонкие лазерные лучи. Их свет переломился, возникло объемное изображение. Двойная звезда, уникальная по строению система. Два близко расположенных Солнца обращались вокруг единого центра масс, между ними изгибались жготы протуберанцев, потоки плазмы связывали светило в сложную пылающую структуру. На этом фоне двигалась планета, появлялись и исчезали символы непонятного языка, в окружающем мраке сияли рисунки неведомых людям созвездий. Шли минуты. а картинка не менялась, затем она угасла. «Заставка!» – хрипло выдохнул Урман. Действия диспейсера были рискованными и необдуманными, но опасный эксперимент завершился благополучно. Чтобы проверить свое предположение, полковник прошел вдоль периметра зала, коснулся произвольно выбранной мембраны и объемное изображение, вновь сформировалась под сводом в точности повтори уже знакомую панораму участка космического пространства. «Вход в систему управления?» – срывающимся от волнения голосом спросил диспейсер. «Пожалуй, ты прав. Не вздумай еще к чему-нибудь прикоснуться». Полковник Торн отошел от роговевшего выступа, понимая, что экспериментировать с оборудованием опасно, а на детальное изучение могут потребоваться годы. Осмотрим коконы. Они поднялись на центральное возвышение. Урман абсолютно точно охарактеризовал установленное там оборудование. Это были именно коконы, выполненные из прочного материала, похожего на хитин. Их взломали? Никита невольно отступил на шаг. Бионические системы вызывали у него отвращение. «Похоже...» Урман заглянул внутрь. Множество грубо оборванных трубок истекали какими-то жидкостями. Если внутри находились какие-то существа, то после визита пришельцев они исчезли. «Система гибернации...» Полковник произвел запись, и обернулся. Пришельцы заметили корабль и, видимо, узнали его. Простым любопытством их визит сюда не объяснишь. Зачем же они взломали коконы? Чтобы добраться до существ, находившихся внутри. Думаю, их целью было получение информации. Иной причины я не нахожу. Может, они просто хотели воспользоваться этим кораблем? Ну, чтобы убраться отсюда. Почему же не сделали этого? Зачем ушли? «Не знаю». Никита неприязненно озирался. Урман завершил панорамную съемку, похлопал диспейсера по плечу. «Уходим, на эксперименты нет времени. И куда теперь? Надо догнать колоннам, выяснить, что они затевают». Никита был рад возможности покинуть зловещий, нагоняющий откровенную жуть корабль, но все же спросил. «Урман, послушай». «Мы ведь не станем ввязываться, ну, не будем пытаться их остановить». «По обстоятельствам», – уклончиво ответил полковник. Первый мир. Предгорье. В тусклом середневом свете едва виднелись очертания гор. «Никита, подъем!» Диспейсер резко сел, вытаращил глаза. «Уже утро?» – не в попад, спросил он. «Рассвета не будет». Урман одной фразой вернул его в реальность, протянул флягу с водой. «Освежись». Диспейсер встал, поплелся умываться. Накануне они так и не нагнали колонну чужих. Путь через руины отнимал слишком много сил, и Никита не выдержал, взмолился. Урман. я больше не могу, почти сутки на ногах». «Ладно, передохнем», – с неожиданной легкостью согласился полковник. «Ты устраивайся, я подежурю». Никита помнил, как со стуном сел, прислонился спиной к древней кладке. Дыхание постепенно успокаивалось, а вот сердце молотилось в груди, как бешеное. Перед глазами плыли очертания руин, в ушах шумело, во рту пересохло Но шевельнуть рукой, отцепить от пояса флягу с водой, поднести ее к губам, не было сил. Он и не заметил, как провалился в сон. Казалось, прошел всего один миг. Паршивым такое настроение не назовешь. Хуже, наверное, уже никогда не будет. Отдых не вернул силы. Все тело ломит, на душе черно. Он набрал в ладонь воды... Плеснул себе в лицо. Ничуть не полегчало. Вокруг по-прежнему царил фиолетовый сумрак. Плотную облачность едва подсвечивал замерший навеки закат. В руинах завывал ветер. Ну, куда пропал? Тут я, недовольно откликнулся Диспейсер. Завтракать. Никита вернулся, хмуро глянул на полковника, но ничего не сказал. Пусть себе командует. Держи. Урман протянул ему нехитрый паек. неприглядная бурая масса в поделённой на сегменты пластиковой упаковке. В животе заурчало. Есть хотелось зверски. Он быстро умял половину порции. На вкус неплохо. В каком году академию закончил? Никита поперхнулся. К чему разговор? Он медленно поднял взгляд. «Я не мнемоник, вопрос давно закрыт». «Значит, откроем его. Сам же просил научить тебя приемам защиты. Но это не сразу дается. Начнем с элементарного». «Так на чем срезался?» Урман был настроен решительно. «Завалил экзамены. Расширитель криво имплантирован. Дай спокойно поесть, а?» Позже имплантами пользовался. Ну а как я по твоему стал вольным пилотом, конечно пользовался. Хорошо, да и да и приступим. К чему? Позволю знать. Вчерашний настрой определённо исчез. Дурное настроение быстро взяло верх над страхами. И вообще хватит мной командовать. Договорились же, в случае чего я тебя прикрою. логров для сканирования разве недостаточно? Теперь уже нет. Урман встал, прошелся, разминая ноги. «Логры сбоят!» Неожиданно признался он. «Что, в отказ пошли?» Не поверил Никита. «Пока ничего фатального, сам взгляни». Он протянул диспейсеру цепочку из десятка кристаллов, оканчивающуюся адаптером, идеально подходящим под гнездо расширителя сознания. «Ладно, как полковник рассчитывал, Любопытство у души Никиты взяло вверх. Он снял заглушку, пальцы слегка дрожали, и адаптер не сразу вошел в гнездо. Мир изменился мгновенно. Стены древнего здания как будто растворились, стали прозрачными. Никита испытал знакомое до упоения чувство, словно ему вернули власть над окружающим миром. Он видел и различал энергии, Читал их источники, будто открытую книгу, мог с точностью определить расстояние до интересующих его объектов, понять, настолько ли они статичны, как кажутся. «Потрясно!» Он обижал мысленным взором ближайшие строения, и вдруг восприятие потемнело, сузилось, в голове вспыхнула боль. «Отключайся!» Урман следил за выражением лица диспейсера и мгновенно все понял. Никита сжал ладонями пульсирующие виски. «Обидно!» – выдавил он. «Есть и другой способ, более надежный». «Надежнее лограф?» – усомнился диспейсер. «Методика хромовников». «Смеешься надо мной? Сейчас вроде не время для шуток», – обиделся Никита. «Я своими ушами слышал. Жизни мало, чтобы научиться». Кому как, у тебя полный курс мнемонической подготовки, плюс опыт работы с энергоматрицами, я вполне серьезен. Если локры сбоят, то кибермодули точно сгорят, они не нужны. Объясни толком. Никита вернул ему цепочку кристаллов. Что я могу при отключенных имплантах? С какими аппаратами разведки чаще всего доводилось работать? В основном Марзы разных модификаций. Примечание. Марс. Малый разведывательный зонд. Конец примечания. Закрой глаза. Сосредоточься. Мысленно представь сигнатуру. Никита не стал спорить. В сложившихся обстоятельствах он воспринял исходящую от Турмана уверенность вполне серьезно. Может, полковник и вправду знает, о чем говорит. «Не получается!» Через некоторое время он шумно выдохнул. «Пробуй еще раз. Видишь вот это здание?» Урман жестом указал на приметную постройку. «Мысленно наложи энергоматрицу зонда на его контур. Представь, что Марс реален. Ты его запустил. Ни на миг не допускай мысли об иллюзии!» Диспейсер долго и пристально смотрел на указанное здание, затем закрыл глаза так, словно погружался в киберпространство. «Рассказывай, что видишь и чувствуешь». Никита молчал. Поначалу у него вновь ничего не получилось. Он изо всех сил старался, представляя контуры спиралевидной постройки, воображая, как выглядела бы на этом фоне энергоматрица простейшего разведывательного зонда. Внезапно, внутри смеженных век, он заметил блеклое, неравномерное пульсирующее сияние, надвигающееся, как показалось от горизонта, с той стороны, где виднелись зловещие отцветы застывшего заката. Вместо сигнатуры зонда перед мысленным взором, Появилась вертикаль. Поток энергии, пронзающий все десять уровней гиперсферы, скользил по изувеченной поверхности первого мира, словно огромная световая указка. Никита невольно затаил дыхание. Спустя минуту вертикаль приняла форму и объем пылающего столба, прошла невдалеке, заскользила дальше, выхватывая из мрака контуры бесконечных руин без участия имплантов это казалось невероятным фантастическим способом восприятия никита представь зонт настойчивый голос урмана прорвался в сознание он сконцентрировался на фоне воображаемого здания возникла блеклая сигнатура спустя мгновение она обрела яркость детализировалось до уровня полной достоверности. «Есть!» – хрипло выдавил он. «Теперь подключись к нему». «Нелепое требование, там же нет ничего. Марс существует лишь в моем воображении». «Все же попробую». Он представил, как воспринял бы данные при работающих имплантах и вдруг перед мысленным узором четко В мельчайших подробностях проявилась фактура закругляющейся стены, пара трещин, до да округлый проем, ведущий внутрь заброшенного лагрианского жилища. Уму непостижимо. Секунда, вторая, третья. Изображение держалось. Более того, оно стало динамичным. Вот еще один пылающий столб в вертикали показался среди руин, подсветил своей энергией остовы зданий, проявил нечеткие тени людей, крадущихся вдоль стены. «Урман!» Сиплый, взволнованный шепот диспейсера нарушил тишину. «Там наши!» Изображение смазалось, исчезло. Он потерял мысленную концентрацию, вскочил рукой, указывая направление. Полковник отреагировал мгновенно. Он ловко, словно кошка, вскрапкался по изубренной стене, успев жестом отдать приказ «следуй за мной». Никита его действий не понял. За сутки мыторств на фоне тяжелого, почти неодолимого подсознательного страха, который внушали пришельцы, в рассудке диспейсера произошел слом. Одни грани восприятия незаметно стерлись и исчезли, другие обострились. Фиолетовые сумерки, сгущающиеся в руинах, не позволяли толком разглядеть, кто же именно крадется среди зданий, но секунды мнемонического восприятия врезались в сознание, расставили все акценты. Люди. Такое простое наемкое понятие, ставшее в силу обстоятельств безусловным признаком родства. Никита не стал взбираться вслед за Урманом, он даже оружие оставил прислоненным к стене, а сам выскочил в темный зигзаг улицы. Сердце молотилось. Среди руин чужого города, после пережитых испытаний, все выглядело кристально чистым, понятным. Он с трудом заметил нечеткие, скрытые мглые силуэты, призывно взмахнул рукой и крикнул «Свои!» «Мужики, мы тут!» В ответ ударили выстрелы. Образ, криво склеенный из осколков былого мировоззрения, мгновенно раздробился на вспышке, разлетелся вдребезги, дребезги, резанул по щеке острой каменной крошкой. «Мы же свои!» Никита отшатнулся. Сбоку метнулась тень. Сокрушительный удар пришелся в голову, сознание на миг поплыло, ноги подкосились, но упасть ему не дали. Второй удар выбил воздух из легких, переломил пополам, а чьи-то руки уже пытались содрать броню, шарили по его подсумкам. Жестокий урок неустойчивого мировоззрения. Удары сейчас уродовали не только плоть, но и встрепенувшуюся была душу. На что он вообще рассчитывал, бросившись навстречу незнакомцам? Разве в прошлом Никита не усваивал жестокие истины, ставшие в его жизни аксиомами? Почему вдруг он изменил взгляды? Лишь в силу постоянного изматывающего страха? Нет, страх послужил лишь катализатором. Настоящей причиной изменений, как ни странно это прозвучит, стал Урман. За сутки диспейсер без преувеличения прожил еще одну жизнь. Никита в полной мере познал ужас, какого не испытывал никогда раньше, и на этом контрастном фоне его сознание невольно и жадно впитало многие наглядные примеры. Полковник казался ему странным, иногда занудным, в своих терпеливых попытках объяснить суть, показать цель, Хотя вполне мог бы обойтись приказом, зуботыченный окриком. В его лице Никита случайно соприкоснулся с давно позабытой системой ценностей. Но кровь на разбитых губах больно напомнила диспейсеру. «Нужно уметь разбираться в людях. Слепой веры в человека, к сожалению, недостаточно». Он рванулся в сторону, преодолевая боль хрипя, Ненавидя себя за глупый поступок, а мрак, затопивший руины, внезапно оскалился новой угрозой. Протяжный вой огласил окрестности. Руки, пытавшиеся удержать Никиту, мгновенно ослабили хватку, Мародер отпустил его, ринулся прочь, спасаясь бегством. Вслед за ним рванулись тени. Жуткие существа двигались лавиной. Они мгновенно затопили улицу от края до края, Темные стремительные силуэты мелькали среди руин, во мраке было отчётливо слышно их жаркое, надорванное бегом дыхание, высекаемый когтями скрежет, короткие, но полные необузданной ярости рыки. Никита упал, над его головой ударила очередь, источающая смрад, Разорванное пулями тело жуткой хищной твари мягко и безвольно ударилось об стену. Кровь стыла в жилах. Никита вскочил, споткнулся, садил руки и больно ударился плечом, но в зачастивших вспышках успел заметить спасительную брешь в стене. Заскочив внутрь, он схватил так беспечно оставленное оружие, резко обернулся и вовремя. Поджарая тень заслонила сумеречный свет, тварь мгновенно сгруппировалась для прыжка, но диспейсер на этот раз оказался проворнее. Выстрелы разорвали тьму, осветили перекошенное лицо Никиты, он медленно отступал, ведя непрерывный огонь. Гон. Слово стучало в висках, заставляя все тело дрожать от напряжения. от предчувствия смерти, от ярости и боли, но страх, постоянно изводивший его, внезапно издох. Гон пришел из глубин равнины порталов. Животные, застигнутые врасплох неурочным смещением, преодолели сотни километров пути. Их первая волна погибла во время схватки пришельцев с лагрианскими системами обороны И вот накатилась вторая, еще более опасная, ведь долгий путь выдержали лишь самые выносливые, яростные, неудержимые. «Никита, патроны экономь!» Голос Урмана раздался сверху. «Руку давай, скорее!» Резкий рывок помог ему вскарабкаться на второй этаж разрушенного здания. Диспейсер откатился в сторону, залег, используя в качестве укрытия низкий парапет состоящий из каменных блоков, хранящих следы обработки каким-то энергетическим инструментом. Большинство лагрианских построек были либо вырезаны из цельных, скрученных спиралями магматических выбросов, либо сложены из таких вот массивных элементов. Дурацкие, неуместные мысли метались в опустевшем рассудке. Внизу бесновалась смерть. На противоположной стороне улицы держал оборону кто-то еще. Там часто и отрывисто били выстрелы. В отдалении тоже мелькали вспышки, но звуки яростного боя вскоре стихли. Отряд мародеров не сумел спастись. Никита привстал, собираясь очередью из АРГ-8 рассечь живую лавину, но рука Урмана остановила его. «Не плоди сущностей!» он в точности повторил слова храмовника. «Ну что же делать?» «Нервы в кулак. Большинство тварей нас просто не замечают. Вскоре схлынут», – уверенно предрёг полковник. «Когда начнётся, не вмешивайся». «Что начнётся?» – хотел спросить диспейсер, но слова застряли в пересохшем горле. Освещая S-образный разлом улицы, вдруг начали медленно появляться сполохи неяркого призрачного сияния. Каплевидные сгустки энергии возникали над распластанными в лужах крови телами, льнули к ним, растекаясь аурой поверх свалявшейся шерсти, словно неведомые силы пытались вдохнуть жизнь в мертвых. Урман отложил оружие в сторону, встал. Выпрямился в полный рост, похожим на рукопожатие жестом, сомкнул ладони, слегка наклонил голову и замер. Никита ничем не мог ему помочь. Он снова не знал, что делать, оказался в роли статиста, но Урман и не просил поддержки. Логры спрятались в специальных кармашках экипировки, Похоже, древние кристаллы тоже не могли принять участие в назревающем событии. От убитых животных вдруг начали медленно отделяться их точные энергетические копии. Сущности вели себя вяло, они не осознавали произошедшей трансформации, но их замешательство длилось недолго. Сияние становилось все ярче. Холодный голубоватый свет – напитывал эфемерных на первый взгляд существ. Урман не шевелился. Диспейсер в эти мгновения понимал лишь одно. Схватка неизбежна, но каким образом она произойдет? Посмертная сущность рослого поджарого хищника, несколько минут назад едва не разорвавшего Никиту, повернула к голову. Каждая шерстинка пылала. Из пасти капала слюна, шипя, вскипала в луже крови. В воздухе плыл запах горелой плоти. Урман не был готов отразить атаку. Его силы, подорванные нечеловеческим напряжением, прожитых накануне событий, истощились. Никита вскинул оружие, хотя понимал, оно бесполезно против бесплотных существ. Рассудок Джастина кружил над древним городом. Он увидел достаточно, чтобы понять. Пророчество, бытующее среди амгахов, сбылось. Наступил конец времен. Зловещая гладь озера тьмы застыла в границах, сотканных из молний берегов. Древний город подвергся разрушениям. Его захлестнул гон, многие из животных погибли. И теперь их сущности сбивались в стаи сея смерть, не понимая, что с ними произошло. Охотник спустился ниже. В давние времена люди не боялись смещений, об этом рассказывал дед. Предки Джастина знали, как нужно себя вести. Этому их научили существа, которых теперь принято ненавидеть, называть чужими. Хромовники истребили их, разорвали цепь древних знаний, переняв лишь некоторые способности. Это мы тут чужие, мысль проскользнула оттенком горечи. Но теперь уж ничего не изменишь. Он наблюдал, как среди руин появляются все новые и новые сущности, готовые яростно влиться в безумный круг бессмысленных смертей. Охотнику стало жаль их. Он жил просто, мыслил бесхитростно, не желал зла ни людям, ни другим тварям, сам не осознавая, какая сила таится в его кажущемся простодушии. Эх, горемыки! Джастин поддался про его сострадание, и нити энергии соткали его облик посреди одной из улиц древнего города. Сущность рослого, поджарого хищника повернула голову. Каждая шерстинка пылала, из пасти капала слюна, шипя вскипала в луже крови, в воздухе плыл запах горелой плоти, но Джастин его не ощущал. Он подошел к разъяренному животному, пригладил вздыбившуюся на загривке шерсть, заглянул в глаза и тихо сказал «Ну, пойдем». Жуткая тварь неуверенно попятилась, Затем вдруг покорно опустила голову, засеменила вслед призрачной человеческой фигуре. За ним постепенно потянулись и другие сущности. Урман шумно выдохнул, обессиленно сел. "Кто это был?" в полном замешательстве спросил Никита. "Поводырь?" Полковника била дрожь. Думал, они давно исчезли. К глазам не поверил. Я ведь слышал лишь легенды о них еще в детстве. «А кто они такие?» – всерьез заинтересовался Никита. «Люди с особенными способностями?» «Не обязательно люди. Разные существа». Урман подобрал оружие, окинул взглядом опустевшую улицу. В периоды смещений они могли усмирять обезумевших животных, а если вдруг не удавалось остановить гон, то уводили за собой сущности погибших. И почему же они исчезли? Мурман не ответил. Он напряженно вглядывался в сгустившийся мрак. «Притихни!» Через несколько минут на другом краю улицы появился рослый, смуглый незнакомец. Он был экипирован в такой же легкий бронекостюм, какие носили Никита и Урман. Диспейсер на экипировку не купился. На самом был надет металлокевлар с чужого плеча. Он вытянул шею, чуть привстал, напряженно разглядывая чужака. Логров при нем не видно. Шлема БСК нет. Держится уверенно, по сторонам не оглядывается, словно точно знает. опасность миновала урман повел себя странно он резким движением отправил сборку из четырех кристаллов сканировать окрестности а сам проворно спустился на нижний этаж вышел из укрытия поспешил навстречу незнакомцу искандер дружище он вдруг крепко обнял его похлопал по спине фрайк побери как я рад тебя видеть Тот скупо улыбнулся в ответ, ткнул Урмана кулаком в плечо, ответил. «Взаимно, брат. Уж думал, не встречу никого. Один остался». С группой шел. «Нет, вернулись позавчера». Искандер безошибочно взглянул в сторону Никиты, но от комментариев воздержался, добавил, отвечая на вопрос Урмана. «Был в гарнизоне. По тревоге подняли». «Смещение?» Полковник вскинул бровь. «Нет, примерно часа за полтора до него. Несанкционированная высадка. Бросили на перехват». «Ну пошли, расскажешь подробнее». Диспейсер опустил оружие, тоже спустился вниз, вышел из укрытия. «Знакомься», – предстал его полковник. «Никита Белов, свой парень». «Искандер, позывной землянин. Его рука была твердой, ладонь сухой и сильной. Как сам?» После слов Урмана он принял Никиту безоговорочно. У Искандера был выразительный взгляд. Цепкий и уверенный, но теплый, с веселой искрой в черных зрачках. Нормально. Неожиданная встреча произвела на Никиту сильное впечатление. Эти двое были под стать друг другу, битые жизнью, закоренелые одиночки, каким-то чудом сохранившие веру в других людей. После недавнего злополучного инцидента такое сочетание качеств вновь казалось диспейсеру немыслимым. «Есть хочешь?» – спросил полковник. «Еще как!» – откликнулся Искандер. Урман достал НЗ, вскрыл его. «Чем богаты?» Рассказывай все, что относится к делу. Лишней информации не грузим, и так голова пухнет». Искандер быстро проглотил пищевую пасту, запил водой из фляги. «Сутки не ел», – признался он. «К делу», – напомнил Урман. Но, ну, как я уже сказал, меня по тревоге подняли. Дали приказ взять некоего Райбека Дэниела, археолога. Действовать разрешили по обстоятельствам. До перевала стражей бортом доставили минут за пятнадцать. Дальше пришлось выдвигаться пешком». Урман терпеливо слушал. Никита недоумевал, при чем тут какой-то археолог, если речь идет о вторжении, но лезть не стал. «Я не люблю размытых формулировок», – продолжал Искандер. «Признаюсь честно, пока по тропе шагал, в информационную сеть залез». «Знаю, это ты можешь», – хмыкнул Урман. Оказывается, археолог угнал ГП-модуль, Приказ на перехват исходил от Кречетова. Одновременно на командной станции подняли вторую смену манемоников. «Так ты нашел его?» Нетерпеливо уточнил Урман. «Нет, зато видел, как избили ГП-модуль». Серьезно? «Вполне. В толк не возьму, чьих рук дело. Ни следа от ракеты, ни вспышки запуска. Вообще никаких сигнатур. Рванул в воздухе беспричинно. На неисправность реактора не похоже». сначала вспышки по броне метнулись я четко их заметил значит им не моники его не достали нет уверенно ответил искандер вообще я уверен не наши модуль сбили я когда его засек сразу сканировал этот археолог мужик отчаянный на борту ни логров ни кибернетики все подчистую отключено на ручном управлении в атмосферу вошел может его сущность шальная задела», – неуверенно предположил урман нет не вариант полдень был в небе не облачко а модуль шел достаточно высоко я когда взрыв зафиксировал решил сразу не теряя времени отчитаться и на кетчтова нарвался он в оперативном центре сам доклады принимал злой не передать меня на закрытую частоту вывел велел жди но и в фоне кому то говорит Если Дэниел доберется до системы и начнет смещение, под трибунал все пойдете. Тебе он что приказал? спросил Урман, пытаясь переварить внезапно полученную информацию. Проверить место крушения, отыскать тело, убедиться, что археолог мертв, а если жив, доставить на базу. Выполнил. Не успел. Хотел как быстрее, там тропа одна есть. Сначала вниз ведет, а затем в старый тоннель. Добежал до середины пути, когда смещение началось. Дальше. Урман хмуро смотрел себе под ноги. Сорвался с тропы в момент гравитационного удара. Сознание потеряло, когда очнулся и стал выбираться, угодил под обстрел. Тоннель тот вместе со скалами в пыль разнесло. Ну а потом началось». Чужие корабли, лагрианские, как я думаю, системы. В общем-то, вспоминать жутковато. Пришлось ниже по склону уходить, почти до городских руин. Иначе тот первый сбитый корабль от меня бы только мокрое место оставил. И еще один факт, который никак объяснить не могу. Вспышку видел. Примерно минут за тридцать до смещения. Связь как ножом обрезала. Сигнатуру снял. «Угу». Искандер начертил в воздухе какой-то условный знак. Урман поперхнулся. «Уверен? На все сто. Система изоляции сработала до смещения. Я докладывал минут за пять до этого. Ничего необычного. Обыкновенная, я бы сказал, рутинная атмосфера была на станции. После сообщения о крушении модуля суматоха быстро улеглась. Я это хорошо прочувствовал». Урман крепко задумался. «Модуль сбили не мы». Кречетов кому-то говорил о возможном смещении. «Нас?» Полковник, видимо, имел в виду полевые группы. «Никто ни о чем не предупредил. Режим изоляции сработал загодя. Планеты сместились лишь наполовину хода. Сработали порталы, которые все считали бездействующими». «Как-то это все смердит, верно?» Искандер кивнул. «И последнее», – неожиданно добавил Урман, поймал ладонь вернувшиеся из разведки логры. «Пришельцы стягивают силы. От всех мест крушений их группы направляются в горы, к перевалу стражей. Вот такие дела, мужики». «Ну, хоть цель появилась в этой-то неразберихе», – ответил Искандер. «Археолога надо искать», – уверенно заявил он. «Боюсь, не успеем», – мрачно ответил Урман. «Первая колонна, которую мы с Никитой упустили, двинула прямиком к горам». Он подключил вернувшиеся логры к цепочке других кристаллов и добавил. «Нам их не опередить. Дорога в той стороне только одна. Даже если пойдем налегке по тропам, на поиски археолога времени не останется». но тут оставаться я смысла не вижу ответил искандер если не можем их обогнать значит придется остановить втроем нервно усмехнулся никита в горах всякое случается искандер дружески похлопал диспейсера по плечу да с чего вы оба взяли что археолог жив и откуда пришельцы могли о нем узнать молодец соображаешь «А ты, Урман, что скажешь?» «Я прямо отвечу. Жив Рабиг Дэнил или нет, мы должны проверить. Зачем пришельцы полезли в горы, пока не имею понятия. Но очень хочу узнать предварительно о жизнь. Для меня мотивации вполне достаточно».